Глава одиннадцатая. Боль приходит вместе со звуком. Из горла против моей воли рвется хрип вперемешку с сипением. Тело подрагивает от частых спазмов, и каждый спазм рождает новую волну боли. Кажется, что меня сварили заживо. Кажется, что меня растянули на дыбе. Кажется, что мои нервы Погрузили в раскаленное масло Боль вымывает любые мысли Боль мешает сосредоточиться На надоедливом голосе в моей голове Боль забирает все силы Уговаривая сдаться и сдохнуть Боль настойчива и очень убедительна Хочу осмотреться Пытаюсь Но чернота не желает отступать Я слеп? Прикладываю все усилия, и, наконец, мне удается распахнуть глаза. Нет. Глаз. Левый. Первое, что я вижу, это подрагивающие надписи, дублированные механическим голосом в моем ухе. Зафиксирована клиническая смерть носителя. В соответствии с главной директивой произвожу инъекцию высшего доступного препарата. Израсходован регенеративный инъектор ступени Б. Зафиксировано сердцебиение. Зафиксировано действие способности динамическая регенерация. Происходит перенаправление всей доступной арканы к динамической регенерации для увеличения ее эффективности. Носитель стабилизирован. Мысленным усилием смахиваю текст. Как я выжил? Приходит понимание. Модуль управления. Он вколол мне аптечку. Для удобства хранения и ускорения использования шприцев в доспехах предусматривался специальный отсек, обеспечивающий прямой доступ к коже. Вот только я понятия не имел, что модуль управления способен на подобное. Боль до сих пор терзает мое тело, Но к этому можно привыкнуть. Я лежу на заснеженной земле, а передо мной простирается длинный, выжженный дотла, спекшийся до состояния стекла желоб. Он простирается на расстоянии трех-четырех десятков метров до самой Эйфелевой башни, которая угрожающе нависает над человеческой букашкой. Между опор вышки до сих пор висит энергетическое ядро, которая жадно поглощает крайтакс. Он привалился к одной из металлических балок и втягивает в себя дармовую мощь. Требуется колоссальное усилие, чтобы опустить голову. Мое тело находится в полусидячем положении. На периферии у себя за спиной замечаю кристалл, в который меня и вбило чудовищным зарядом электричества. Ног у меня нет. Совсем. В нагруднике на уровне живота зияет сквозная дыра, под которой выступает обуглившееся мясо. Примерно в таком же состоянии находится и вся остальная кожа. Еще большее усилие требуется, чтобы поднять руку и ощупать лицо. Правая глазница пустует. Похоже, ее содержимое лопнуло и запеклось. Чудо, что второй глаз уцелел. Вновь концентрирую взгляд на ублюдочной твари. «РБМ, 1552, 1553, 1554 единицы». Я не так уж долго провалялся без сознания. Чуть больше минуты. В голове пульсирует ненависть к Крайтаксу. «Я хочу убить его». Убить любой ценой, даже если придется забрать его с собой прямо в ад. Сосредоточившись, достаю из кольца винтовку и навожу подрагивающей рукой на цель. Динамическая регенерация делает свое дело, но окончательно восстановлюсь я еще очень не скоро. Плевать. Усиленный выстрел. Дуплет. Пуля реальная безвредно пролетает сквозь монстра. Аркановая копия вызывает небольшую рябь на его теле, но и только. Крайтокс лишь слегка отвлекается от своей задачи и бросает на меня мимолетный презрительный взгляд. Как такового лица у него больше нет. Лишь контур из потрескивающих разрядов. И все же презрение отчетливо исходит от этого существа. Он смеется, смотрит на меня и хохочет. Этот смех звучит так, словно крыса давится куском древесины. В своей новой форме Крайтакс и сам стал существом целиком энергетическим. Материальные пули ему не страшны. Аркановые содержит слишком мало энергии, чтобы причинить ему ущерб – а мой запас почти пуст. Все уходит на то, чтобы поддерживать жизнь в искалеченном теле. Даже будь у меня полный столб, не уверен, что этого хватило бы, чтоб навредить ему. Тварь будет поглощать Аркану, пока не превратится в нову, и я никак не могу ей помешать. Поглощать Аркану. Поглощать. «Щелчок в моих мозгах ощутим почти физически. Я лезу в кольцо и достаю одну безвредную вещицу. Смотрю на эту штуку и пытаюсь понять, она знала все наперед или это простое совпадение?» Откинув барабан револьвера, я вгоняю находку в верхнюю комору. Возможно, я даже не смогу выстрелить. Возможно... Я просто поехал крышей на почве боли и злости. Возможно, Крайтекс это даже не заметит. Мне абсолютно похер. Подавись! С ненавистью сижу я и спускаю курок. Револьвер вздрагивает, и импровизированная пуля, разогнанная в сотни раз, прошивает воздух. Крайтекс даже не пытается уклониться, ведь я бессилен причинить ему вред. Семя кржака пробивает грудь энергетической твари и вонзается в балку опоры. До сих пор оно соприкасается с исходящей разрядами формой. Монстр продолжает опустошать ядро всплеска и вновь заходится смехом. Через секунду он обрывается потому что семечко взрывается дюжиной стремительных ростков. Как атакующие змеи, они оплетают ближайшие металлические конструкции. Стебли бегут вверх и вниз, обхватывают край такса со всех сторон. Тот реагирует на это энергетической вспышкой, но чем больше энергии он выбрасывает вовне, тем быстрее идет рост. Проходит всего несколько секунд, Толстые древесные канаты уже прокинулись до соседних опор. На моих глазах Эйфелеву башню заживо покрывает кора, корни и листва. Крайтакс скрывается в сердцевине этого непрерывного роста. Там же исчезает стремительно гаснущее энергетическое ядро всплеска. Каждая кроха аркана идет на то, чтобы ускорить и укрепить рост. Ведь так говорил Такирам. что такое Кржак? Это просто дерево, которое активно растет за счет поглощения арканы. Не знаю, предугадало ли это вечноцвет цвет или нет, но это не важно. С злорадной улыбкой я наблюдаю, как Аркану высасывают на совсем иные цели, нежели задумали организаторы всего этого балагана. Символ Парижа скрывается под толстой коричневой корой. Изнутри доносится приглушенный крик Крайтекса, а потом он стихает навсегда. «Как тебе такие семечки, сука?» Проходит минута, И на месте Эйфелевой башни возвышается колоссальное дерево, чья крона уходит в далекие облака. Они уже теряют свою плотность, как и накопленное электричество. Кристаллы вокруг меня начинают гаснуть и темнеть. Ночь вновь вступает в свои права. Перед глазами бежит свежая порция алого текста, но сейчас мне не до нее. Достав пачку сигарет, просто закуриваю — И смотрю на плод своих трудов. В голове пусто. Медленно кожа меняет цвет с черного на бледно-розовый. Очень чешутся отрастающие культи ног. Еще больше донимает зуд в правой глазнице. В тишине проходит около четверти часа. А потом ее грубо нарушает знакомый мне шум. Какофония неразборчивых шепотов, и бессвязных разговоров. Супернова! Гребанная супернова все-таки выследила меня. Драться я с ней не смогу. Не смог бы даже в идеальном состоянии. Убежать? На руках, ага. Буду скользить глайдами на пузе. Вижу, как справа и спереди, извиваясь, приближается неуловимая призрачная форма. Переплетение звука и теней. Темная клякса, едва заметная на фоне окружающего мрака. Безумно жалко миллиона, но, похоже, это все, что я могу сделать в текущей ситуации. Не знаю, насколько далеко меня откинет, но это лучше, чем просто умереть. Скидываю средний палец в направлении твари и открываю окно способностей, ища регрессию звон свернув окно удивленно веду головой и прислушиваюсь звон шпор тот кто работал на ранчо никогда не перепутает этот звук звон раздается слева и спереди от меня вглядываюсь дорези в глазах и наконец замечаю фигуру приближающуюся мерным шагом. Замечает ее и крадущаяся Нова. Монстр вскидывается, готовясь обрушить всю свою мощь на чужака, но тот стреляет от бедра. Настолько быстро, что я не вижу этого движения. Только что его руки лежали на ремне, а сейчас одна из них сжимает револьвер, чье дуло направлено в сторону чудовища. Сам выстрел по интенсивности ничуть не уступает разряду молнии, который недавно бросила Вальтора. Темноту расчерчивает плазменно белая нить и нову развоплощает. Позади монстра обрушивается цепочка зданий, в которых выстрел оставил огромную сквозную дыру. Нет, нет, нет, партнер! Как наждак скрипит чужой голос, и ко мне подступает незнакомец. Незнакомка? Ты не достанешься какой-то безмозглой зверюге. Тебя убью я. Плотоядно улыбается женщина, замерев в шаге от меня. В прострации я раз за разом перечитываю строки. Класс! Стрелок Гелиада. Ранг Супернова.